Рано по утру зашумел дождь, хоть еле защищало нас от потоков воды, низвергающихся с неба, тоненький ручеёк затёк в укрытие и намочил мне ноги, от чего я проснулась. Ребята ещё спали, Юлька свернулась в клубок и тихонько сопела, Вану Робс ёжился чуть поодаль, Адима развалился так, что одна его нога торчала наружу, и несмотря на дождь никак не желал просыпаться. За ночь здорово похолодало. И желая размяться и согреться, я вылезла наружу. Стоило высунуть нос из-под ели, как тело сковало ужас. Спросонь я едва могла сообразить, что за существо стоит совсем рядом, в странной одежде, похожей на шкуру неизвестного животного, косматое и совершенно босое. Оно с удивлением разглядывало ногу Димы, затем существо посмотрело на меня, а я на него. И стало совершенно очевидно, что этот человек. Беззвучно взмахнув руками, он вдруг заулыбался так, что я сразу поняла, для нас он не представляет совершенно никакой опасности. Помимо того, что я встретила в лесу человека, он ещё и умел вполне внятно разговаривать. Так что мне было непонятно, зачем он вырядился в шкуру доисторического существа. Я родился здесь, Отвечал на вопрос мой новый знакомый Егор. Я никогда не видел тот мир, откуда вы пришли. Хотя родители всё время рассказывали о нём. Там безопасно, и для жизни людей созданы все условия. Не представляю, как тяжело им пришлось первое время, как только они попали сюда. Наверное, так же, как и нам вчера и сегодня, добавила я, черпая рукой и жадно поглощая воду из лужи. После почти суток жажды ни грязь, ни вонь, не сходящие от воды, не смущали меня, а вкус казался просто божественным. Затем я рассказала Егуру о наших злоключениях и о том, каким образом мы оказались в столь странным месте, а он в свою очередь поведал родителях. Они занимались научными разработками, и в какой-то момент дело вышло из-под контроля. Не могу описать точно, из-за чего они оказались здесь. Но попади они в прошлые дни, а не вместе с коллегами, как это случилось. На верника не смогли бы выжить. Скорее всего, они разрабатывали ТЖО, заключила я. Разрабатывали что? Забудь, это слишком сложно объяснить. А где вы живёте? У нас есть лагерь неподалёку. За 20 лет жизни здесь нам удалось неплохо обосноваться. Мне наверняка гораздо лучше, чем им. Я родился здесь и привык к подобной жизни. В то время как остальные постоянно жалуются: то на отсутствие душа, то на невозможность почистить зубы, то еще на что-то. Влекательный разговор прервал Вануров. Вдоволь выспавшийся и услышав наши голоса, он высынулся наружу и поначалу остал бинел, увидев Егора. Вслед за другом проснулись и Дима с Юлькой, так что очень скоро вокруг нового товарища собрались все. И на перебой задавали вопросы. Ты живешь на дереве? Понтесировалась Юлька. Где найти еды? Молил Вану Роб. Как сделать оружие? Спрашивал Дима. Последний вопрос особенно понравился Егору. Он тотчас напомнил, что мир вокруг крайне опасен, поэтому нам не следует таскаться по лесу без защиты, а стоит хотя бы набрать камней. Однако лучше всего развести огонь и идти с ним. В таком случае мы будем практически неуязвимы. Дима, где твоя зажигалка? обратилась я к другу. Пошарив в карманах, товарищ достал заветную вещь, и к всеобщей радости она успела просохнуть. Правда, это ничуть не обрадовало самого Диму, ведь во время того, как мы скрывались от хищной птицы, он умудрился потерять драгоценные сигареты. Отлично, неподалёку есть болото, нарвём камышей. Я намажу их горючей смесью, и мы воспользуемся зажигалкой димы, заключил Егор. У нового товарища помимо шкуры животного имелась небольшая сумочка повязка, сделанная из той же ткани. В ней хранились различные мелочь, орешки, которыми мы поспешили подкрепиться, складной ножик, произведенный явно в двадцать первом веке, и горючая смесь, заботливо завернутая в самый обычный полиэтиленовый пакет. Двадцати лет недавности. Немедля больше не минуты мы направились к болотам, а по дороге Егор рассказывал об охоте и о тех ужасных тварях, что обитают здесь и которые еще, к счастью, не повстречались нам. Истории про охоту очаровали Диму так, что он был готов ринуться в бой, а описание кровожадных существ заставило Вану Ропа съежиться и двигаться тихо, испуганно озираясь по сторонам. то птицу, которую вы встретили, мы зовём гигантисом, как понимаете, из-за её размеров. Она поглощает любое мясо, не брезгуя и падалью. Её главное оружие клюв, и практически любое животное падает замертво от нанесённого сокрушительного удара, что уж говорить о человеке. К счастью, большую часть времени она носится по степям, а живём мы в лесу, что значительно снижает риск встретить гигантиса. Однако, если убить ее, вы получите самое нежнейшее мясо, о котором только можно мечтать. Еще здесь обитают собаки. Именно они любят лес, так что встретить их достаточно легко. Это не совсем те собаки, которые живут в двадцать первом веке. Наши гораздо крупнее и обладают злобным нравом. Правда, людей не трогают, боятся. А если украсть щенка? то получится отличный охранник. У нас есть один в лагере, и хоть он очень здоровый, все его любят и постоянно играют с ним. Но есть и существо, которого боятся не только собаки, но и гигантис. Даже кровожадная птица отступает от добычи, когда идёт он. Кто он? С замиранием сердца спросил Вануроб, которого рассказы Егора доводили до трясучки. Свирепый кабан Если вы думаете, что это обычный боров, то сильно заблуждаетесь. Он огромен, достигает в холке метров 3, если не больше, мускулистый и ужасно кровожадный. Кабан всеяден. Он поглощает и корешки, и ягоды, но больше всего любит мясо. А какие у него клыки! Торчат прямо, всегда заточенные из-за постоянного ковыряния мордой в земле. И Егор руками изобразил направление клыков кабана. Так вот, я не видел ни одного существа, которое не боялось бы кабана, продолжал товарищ. Это настоящая машина для убийств, быстрая, несмотря на внушительные размеры. Он глотает не жуя, может сожрать целую ногу вместе с костями. Если вы видите кабана, советую забраться на ближайшее дерево, иначе вам не здорововать. Правда, они всё же боятся огня. Именно поэтому мы разводим костёр в лагере. Есть медведи, тигры, но я этих так редко встречаю, что едва ли могу рассказать хоть что-то дельное. И где обитают кабаны? Поинтересовалась я, думая о том, как бы мне не пришлось повстречаться с подобной тварью. Чаще всего в степях. Там удобно отбрать добычу у гигантисов. Птички голодают, и именно поэтому гораздо чаще, чем раньше, заходят в лес и нападают на любую добычу. Думаю, вам встретилась довольно голодная птица, так как случаи нападения на человека редки. Но увы, все они заканчивались плачевно. За увлекательным разговором мы едва заметили, как дошли до болот. Лес прерывался, и значительное пространство занимали водоёмы. Некоторые из них были полностью покрыты тиной, другие же только частично. В этом месте стояла невероятная влажность, а испарения, поднимающиеся от болот, делали воздух гораздо теплее, чем в лесу. Всюду произрастали камыши, и Егор, используя свой ножик, поспешил нарезать их для нас. Не прошло и 10 минут, как все были обеспечены горящими камышами. А чудесная смесь Егора не позволяла им потухнуть. Несмотря на то, что продолжал накрапывать мелкий дождик, я хорошо знаю эти места. Двинемся по тропинке среди болот. Пришлось послушаться Егора. Следуя за товарищем, мы аккуратно ступили по извилистым едва заметным дорожкам, что вели через водоёмы. Сейчас, как никогда раньше, я пожалела о потерянной обуви. Если до сих пор мои ноги были просто мокрые, то теперь их облепила тина и грязь. И, кажется, одному только Егору было комфортно. Мастерские, перепрыгивая с кочки на кочку, выискивая неведомые тропы, он ничуть не обращал внимания на собственные ноги, усеянные клочьями грязи. Заросли камышей не кончались. Временами нам приходилось идти прямо через них. В такие моменты следовало быть предельно осторожными. Земля совсем размокла, и каждый следующий шаг мог обернуться падением в воду. хоть камыши скрывали нас от глаз хищников это ничуть не успокаивало меня ведь здесь в засаде среди растений мог находиться кто угодно миновав рощу зарослей мы вышли казалось бы прямо посредине водоёма но и здесь егор высматривая в мутной воде не глубокие места повёл нас дальше а небольшая лошадь что утоляла жажду буквально в 15 метрах от нас, с удивлением следила за вереницей людей. Нам надо двигаться быстрее, заговорил Егор. За троядным могут охотиться, а нам лучше не попадаться хищникам на глаза. Послушав товарища, мы засеменили быстрее, хотя я не представляла, что хуже: рухнуть в зыбучую трясину или же оказаться проглоченной. Путь через болото занял около 20 минут. И только оказавшись на твёрдой почве, я смогла расслабиться. Мы снова вышли к лесу, и по заверениям Егора до лагеря оставалось всего полдня пути. У кромки трясины рос кустарник, усыпанный ягодами, и Егор, заявивший, что они съедобны, оччастливил нас. "Я так совсем отощаю", возмутился Ван Уроб, пережёвывая кислые ягоды. "Ни мяса, ни картошки, что за ужасный рацион!" Однако все остальные были довольны дарами природы, а Егор подбодрил друга, сообщив, что если удастся встретить мелкое травоядное, он обязательно добудет мяса. Теперь, немного утолив голод, шагать стало веселее. Даже грязные и промокшие ноги не омрачали путь. А Юлька совсем разболталась, позабыв, где мы находимся, так что периодически приходилось одёргивать её и напоминать о том, что следует говорить тише. Ох, как бы я хотела вернуться домой, лепетала она, к моим пальмочкам, к моим суккулентам и прочим растениям. И всё же это незабываемое путешествие во времени я буду с улыбкой хранить в памяти до самой смерти. У Димы же было совершенно другое настроение. Он размышлял о бизнесе, и ему в голову, как всегда, пришла гениальная идея. Сколько человек живёт в твоём лагере, Егор? спрашивал друг Четырнадцать. Чудесно. Экономика. Вот что необходимо вам. Я изобрету деньги, а вы у меня будете что-нибудь покупать. Хотя я даже знаю, что. Я буду охотиться, а Юлька начнет шить одежду из шкур. Вот такой да исторический бизнес. К тому же без конкурентов. Знаешь, моя мать против такой вещи, как деньги. Она говорит, что с тех пор, как попала сюда, многое пересмотрела в жизни. Отвечал Егор. Мы все давно сроднились, и совершенно нормальная практика в лагере, когда друг с другом делятся, не требует чего-то взамен. Фу, какая гадость! – плюнул Дима. И все же тебе следует поучиться у этих людей доброте и великодушию. Улыбнулась я. Егор, неужели никто не пытался найти способ вернуться в двадцать первый век? Безусловно, все хотят вернуться. Скажу больше: наш лагерь находится у подножия горы. А в горе есть пещера, и там, среди её закоулков, витает дым, тот, что, по заверениям матери, отправил их в прошлое. Но все боятся, думают, что он будет вести не туда, куда нужно. Данная информация и обрадовала, и огорчила меня. Задумавшись, я поняла, почему люди бездействуют. Здесь, среди хищных птиц и огромных кабанов, им удалось приспособиться к жизни. Но даст цели сделать то же самое в другом, возможно, гораздо более опасном месте. Теперь мне не терпелось побыстрее добраться до лагеря и познакомиться с остальными людьми. Вполне возможно, что сообща мы сможем найти решение проблемы. Прошло несколько часов с тех пор, как мы миновали болото. В носках хлюпала жижа, и я скучала по тем удобствам, что раньше были доступны каждый день. Единственное, что радовало, наша весёлая компания. Мы болтали обо всём на свете, шутили и тихонько смеялись, боясь навлечь беду. А когда солнце ушло с зенита и покатилось на запад, мы наконец пришли к лагерю. Он располагался на опушке леса и представлял собой довольно примитивные домики из шкур животных, расположенных вокруг центрального костра. Его пламя давно потухло, И даже легкая дымка не поднималась от обуглившихся деревяшек. Казалось, здесь прошел торнадо. Части домиков были разворочены, все внутреннее содержимое в виде глиняной посуды, трепичных мешочков и запасов еды оказалось разбросано по земле. Безмятежность царила над этим местом. Егор мгновенно изменился в лице. Улыбка сошла с его губ, а брови нахмурились. И не обращая внимания на наше удивление, Он двинулся к домикам. Нам не оставалось ничего, кроме как следовать за ним. Друг тихо крался, не издавая ни звука, минуя одно жилище за другим. Глаза его не сходили с земли. Казалось, на почве он мог прочитать события, заставившие людей столь спешно покинуть места обитания. За одним из домиков мы увидели собаку, любимицу лагеря, бросившуюся на защиту людей. Был жесточайшим образом убит. Разорванный в клочья, он представлял собой жутчайшее зрелище, и я совру, если скажу, что мы могли без страха смотреть на него. Хищник, прошептал Егор и двинулся дальше. Не стоило нам заходить в лагерь и уж тем более разгуливать по нему, потому что тот, кто учинил беспредел, всё ещё оставался на месте происшествия. Не знаю, откуда он появился, может, прятался за одним из жилищ, а может, и вовсе свалился с неба с громким топотом. Тяжело дыша, к нам приближалась огромная коричневая груда, которую я поначалу приняла за мамонта. Однако вместо бивней торчали клыки, вместо хобота жёсткий пятачок, а издаваемое гортанное хрюканье, больше походившее на рёв из самой преисподней. кричала о том, что мы встретили грозу лесов, гигантского кабана. Хоть, может, он и был подслеповат, зато отлично чуял и зашевелив пятачком, попустился в нашу сторону. Дела были плохи. В лагере негде укрыться, а до деревьев боюсь не получится успеть. Егор, видя, что мы вот-вот бросимся в рассыпную, обрикая себя на верную смерть, закричал изо всех сил: "В пещеру!" Мы последовали за ним. Даже в Ануроп отличился невиданной прытью. Так что очень скоро мы ворвались в пещеру и неслись по её извилистым проходам. "Сюда! Этот проход слишком узкий для него", кричал Егор, освещая горящим камышом путь. Хоть проход был действительно узким для кабана, это ничуть не убавило наши обороты. Слыша рокот его копыт, отражающийся от стен пещеры, Мы бездумно бежали, пока не оказались в том месте, о котором рассказывал Егор. Здесь все было заполнено дымом, и крутясь на месте, не решаясь сорваться обратно к кабану, я вдыхала все больше и больше, думая лишь о том, как бы вернуться в родной две тысячи двадцатый год.